изменила свои взгляды. Я очень скоро заметила, что бедность не порок, но большое неудобство. А кто же согласится на неудобную жизнь, если можно жить с удобствами? Правда, мама мне оставила в наследство квартиру из двух комнат с удобствами и даже небольшой счёт в банке, открытый после продажи Нью-Америки одному рыночному торговцу. Следовательно,